10. Большие охотники за гробами обосновались в сторожке в миле к югу от дома на набережной, в пяти милях от города. На полпути к сторожке Джонас остановил лошадь в том месте, где от дороги берег круто скатывался к морю. «Спешивайся», — смотрел он на Джонас! «Джонс, я... спешивайся...» Нервно кусая губы, Дипей подчинился. «Сними очки...» «Джонс, зачем? Я... Если хочешь, чтобы они разбились, оставь. Мне без разницы...» Еще сильнее прикусив губу, Дипей снял очки в золотой оправе. Едва они оказались у него в руке, Джонас врезал ему по лицу. Дипэйп вскрикнул и покатился к откосу. Лошадь Джонаса прыгнула вперед. Буквально в последний момент Джонас успел ухватить его за рубашку и дернул на себя. Он тяжело дышал. На него пахнуло сосновой смолой и потом Дипэйпа. Мне следовало сбросить тебя с откоса, — прорычал он. «Знаешь, сколько ты причинил вреда!» «Я, Джонас, я не... Думал немного поразвлечься. Да кто ж знал, что они...» Хватка Джонаса медленно ослабла. Последние слова попали в цель. «Действительно, кто знал? А если бы не эта стычка, они бы так ничего и не знали. Если посмотреть с этой стороны...» Дипей показал ему слугу, Дьявол, которого знаешь в лицо, лучше затаившегося дьявола. Однако пойдут разговоры, люди начнут смеяться. Хотя это может и ничего. В должное время смех прекратится. «Джонас, извини меня!» «Заткнись», — бросил Джонас. На востоке залил горизонт еще немного, и первые лучи осветят этот мир тяготы печали. «Я не собираюсь сбрасывать тебя в море, потому что тогда мне пришлось бы следом сбросить Клея, а потом последовать за вами самому. Они же хотели убить не только тебя, но и нас, не так ли?» Ди-Пейп хотел было согласиться, но подумал, что подавать голос опасно. И предпочел промолчать. «Иди сюда, Клей!» Клей спрыгнул с лошади. «Присядем!» Все трое кружком присели на корточки. Джонас сорвал травинку, сунул в рот. «У нас не было оснований сомневаться в том...» «Что нам говорили об этом альянсовом отребье?» «Нашкодившие сосунки, которых отослали в Меджес, захолустный феот у Чистого моря, с надуманным поручением, которое скорее следовало рассматривать как наказание. Так нам говорили...» Рейнлдс и Дипейп кивнули. «Вы в это верите после сегодняшнего вечера?» Дипейп покачал головой, как и Клей. «Они, возможно, сынки богатых родителей», — первым заговорил Дипейп. «Но судя по тому, как они себя сегодня вели, они...» Он замолчал, не желая озвучивать свою мысль. Абсурдную мысль. А вот Джон созвучил: «Они действовали, как стрелки». Поначалу ни Дипейп, Пейп, ни Рейнольдс не отреагировали. «Они слишком молоды, Элдред, нарушил затянувшуюся паузу Клей Рейнольдс. «Таких молодых стрелков не бывает». «Для подмастерьев они не молоды. В любом случае мы должны это выяснить», — он повернулся к Дипейпу. Пейпу. «Тебе предстоит дальняя поездка, красавчик». Ну, Джонас! Никто из нас сегодня не покрыл себя славой, но кашу заварил именно ты!» Он смотрел на Дипейпа, а тот не решался поднять глаз, уставившись в землю. «Ты поедешь той дорогой, которой они приехали, Рой, и будешь задавать вопросы до тех пор, пока не получишь ответы, которые утолят мое любопытство». Клей и я будем ждать и наблюдать, играть с ними в замки, если хочешь. А когда я почувствую, что мы можем нанести внезапный удар, возможно, мы так и поступим. Он перекусил травинку. Кончик остался во рту, большая часть упала между его сапог. Знаете, почему я пожал его руку? Паршивую руку этого Диаборна. Потому что мы не можем раскачивать лодку, парни. Особенно теперь, когда показалась гавань. Латиго и его люди, которых мы ждем, скоро появятся здесь. Пока они не доберутся до Меджиса, в наших же интересах поддерживать мир». Но вот что я вам скажу. Никто, приставив нож к спине Джонаса, не остается после этого в живых. Слушай меня внимательно, Рой. Не заставляй повторять что-либо дважды. Джонас заговорил, чуть наклонившись вперед. Дипейп слушал. Вскоре начал кивать. Собственно, он даже приветствовал возможность уехать. Ненадолго. После сегодняшнего конфуза в приюте путников перемена обстановки не могла не пойти ему на пользу.